Эмилия Галаган. С Новым Годом, Крейзи Фрок. Куда ты больше всего хочешь попасть, Там и есть твой дом. Только на небеса мало кто рвётся. И правильно. Глаза от синий беспредельный режет, Ветер до костей продувает, Тучи-кучи летать мешают, И музычка так себе. Но он давно в ангелах, привык уже и не помнит, кем был раньше и как сюда попал. Лиза стояла у зеркала в прихожей и выбирала, какой из двух шарфов надеть. Зелёный, эффектно контрастирующий с её медно-рыжими волосами, или алый, который будет горячо пламенеть на фоне засыпавших город снегов. Помимо этой дилеммы, И ей предстояло решить ещё один вопрос. Что делать с внезапно нагрянувшей в гости Танькой? «Вот куда тебя теперь?» Танька вздохнула и виновато повела плечами. «Я это... в городе остаться хочу. Типа, квартиру снять, может...» э -э -э, «Не знаю, чем тебе и помочь». Я бы предложила у нас пожить, но как раз на праздники должны приехать родичи Вадика. Мать, тетка, племянник, толпа народа. Да я это... Ты же мне не чужая, просто положить тебя сейчас некуда. Серьги в лизиных ушах качнулись, как и те внутренние весы, на которых она всегда взвешивала каждое решение — алый или зеленый положить Таньку на раскладушке в кухне или все-таки отправить его свояси. И принесло же ее не вовремя. Танька — юное создание с коротко стриженными огненными волосами и тоннелями в ушах. Была дальней родственницей Лизы. Родом они обе из маленького городка, зависшего между двумя областями. Летом Танька приезжала подавать документы в институт но не прошла по конкурсу и теперь вот валяла дурака. Искала себя и ругалась с родителями. «Тань, может, ты бы ехала домой, а? После праздников приезжай. Примем как родную. Я тебе на билет дам. Ну, даже не знаю. Может, типа, кому на хату можно? У меня деньги есть. Заработала, соседке помогала, с малыми сидела. В гостиницу попробуй» если тебе так уж припёрло. Но мне кажется, там цены космические. Слушай, а чё там с этим? С Олегом?» Лиза поёжилась. К душе прикоснулась память, а руки у неё как у покойника. «Что-что? Ничего. По-прежнему. Бизнес свой ведёт. Если, конечно, будка, где технику ремонтирует это бизнес. У Паши при входе на рынок привокзальный. Они встречались три года. Всё так красивенько было. Они друг у друга первые. Цветы, прогулки по городу. Лиза думала, что они поженятся после института. Он учился в политехе, она в педе. Классическая пара. Немножко нелепо, но она даже переживала, что у их дочери будет такое неудачное отчество. Олеговна. «Оле чего-чего? Говна? Задразнит же!» Лиза даже мысленно проводила с ней с дочерью разъяснительные беседы. Чуткие, доверительные. «Доченька, у тебя чудесный папа и прекрасное отчество». Но все пошло не так. Когда Лиза и Олег учились на третьем курсе, зимой только снег выпал, случилась беда. Машина, в которой ехали родители Олега и его маленький брат Гоша, попала в аварию. Погибли все. Лиза понимала, что любимому тяжело. Немножко стыдно лелеяла надежды, что именно она своей заботой и любовью отогреет его сердце, замерзшее мгновенно до самого дна. Она старалась, старалась изо всех сил. Но Олег ушёл в себя, стал резок, как на шатырь. Она так хотела спасти отношения, но он просто наплевал на всё. Бросил институт, отслужил в армии и вернулся. Устроился работать в эту будку на рынке, в технике разбирался. Олег не бросал Лизу, но и предложения не делал. А она познакомилась с Вадимом. Тот начал ухаживать. Лизка какое-то время встречалась параллельно с обоями. Немножко некрасиво, но что поделать? Как выбрать, не сравнив? Вадик нравился ей куда меньше Олега. Но Вадик сделал предложение, и Лиза согласилась. Всё должно происходить вовремя. Образование, замужество, дети. Упустишь что-то, и всё, жизнь расшаталась как та старая табуретка, на которую недавно Вадик встал, чтобы надеть на верхушку ёлки звезду. Хрясь и лежишь на полу. Смешно и больно. Да, муж гораздо старше неё. не Некрасив, неуклюж. И это мерзкая привычка повторять всё по триста раз. А у Олега и чувство юмора, и ямочка на подбородке, и глаза зелёно-голубые, весенние. «Телефон» — резкая танцевальная мелодия, мысли разрезаны как шреддером, выброшены в мусорку, туда им и мы дорога. «Лиз, ты это, выходишь или нет?» «Я иду». «Лиз, поезд в шесть, уже выходить бы надо». «Я иду, иду». «Лиз, в шесть прибытие, все-таки уже пять тридцать, они ж не местные». Ещё уйдут с платформы, потом ищи их. Иду уже. Таню ещё подкинем. А успеем? В шесть же. Успеем. Ей тоже на вокзал. Тань, слушай, а хочешь шарф? Смотри тебе, как пойдёт. Бери, бери, это тебе на Новый год. Мы уже идём, Вать, спускаемся. Пока Танька что-то там запиналась про то, что она-то без подарка, Лизка быстро обмоталась алым шарфом и утащила Таньку за собой. Смешная она, конечно. Тощая, долговязая, рукава куртки ей кажутся коротковаты, а неловкие красные руки не с первого раза умудряются ухватиться за собачку молнией. Но зеленый шарф с ее оранжевыми волосами сочетается замечательно. Комната казалась большой из-за того, что была полупустая. Как кажется, огромной жизнь, когда тебе лет десять. И ты еще не думаешь про деньги, работу и прочее, а просто тусуешься целыми днями на улице с друзьями. Из мебели тут присутствовал только здоровенный диван, как будто вросший в стену. В углу валялось несколько коробок и сумок. Постояльцы забыли. Олег сказал, что сдавал комнату в основном торгашам, которые останавливались ненадолго, распродавали товар на рынке и отчаливали. В соседней комнате жил он сам, а точнее, просто ночевал посреди завалов всяких запчастей от телефонов и ноутов. Танька считала, что ей дико повезло. Она ж неспроста спросила Лиску об Олеге. Кто-то из их райцентровских напел, что Олег вроде как сдаёт комнату в городе. Вот Танька и хотела прощупать почву. Алиска тут же решила, что Таньке интересно, как он там и чего. Нет, ну, конечно, интересно. Все знали про то, что они с Лиской мутили, а потом разбежались. Но сейчас Таньку волновало другое. В общем, хитрый манёвр завести разговор о Болеге а затем невзначай перевести тему на аренду жилья, не сработал, и Таньке пришлось идти на рынок на удачу. Всё-таки тут не их городишко, где нужного человека найти дело плёвое, а город, народу тысяч сто, огромное многообразие Олегов, ищи с вещей нужного. Но судьба была на её, танкиной стороне. У входа на рынок Ей сразу попалась на глаза будка с вывеской «У Паши». Сидевший внутри мужик на вопрос, можно ли позвать Олега, просто крикнул «Олег!». И чудо свершилось. Лискиного бывшего Танька раньше видела несколько раз, но запомнила другим, нагловатым, как все городские. Глаза у него были какие-то насмешливые, с подколкой. Вот бывают глаза с поволокой. Что это такое, Танька не знала, но фразу слышала. А бывают с подколкой. Сейчас Олег стал как-то попроще. Куртка на нем потертая, шапочка на глаза надвинута. Смотрит тяжеловато не с подколкой уже, а даже с наездом. Но Танька не стушевалась, спросила о комнате. И выяснилось, что как раз сейчас она свободна. Значит, судьба Таньки — остаться в городе. А то она уже думала, что придётся тащиться обратно с позором. Уж, дорогие родственнички, позлорадствовали бы. Известное дело, как родичей не корми, а лучший десерт для них всегда — Танька. Ну а кого ещё жрать, как не её? В универ не поступила, выглядит как пугало. Танька огрызалась и грызалась, а потом психанула и дверью хлопнула. Хорошо, хоть заначку с собой взяла. Сейчас гнев народичей начал подостывать. К тому же Таньке было как-то стыдно перед человеком, у которого вообще никакой родни не осталось. Танька ворочалась на неудобном диване, пересчитывая ребрами пружины, и думала о том, что подарков в этом году она никому дарить не будет. Ну, их всех. Эта свобода показалась ей такой же блаженной пустотой, как и сон, в который она провалилась. Утром, однако, ж все тело болело. Ступив с дивана на пол, Танька ощутила всю прелесть соприкосновения с грубой действительностью в виде давно немытого пола. Может, прибраться тут? Домовитостью Танюха не отличалась. Но когда заняться особо нечем, как говорится, почему бы и не, Выпив пару кружек чая на кухне, там тоже был бардак. Попялившись какое-то время в пыльное окно и погладив дремавшую на подоконнике бело-рыжую кошку, той похоже, как и Олегу, всё было до фонаря. Танька взялась за дело. Сумки и коробки из угла она вынесла в коридор. Спросит у Олега, может, он разрешит их выбросить. В комнате они её нервировали как случайно запавшие в голову фразочки родственников, которые перебирали все ее косяки и подрывали самооценку. Затем она подмела пол, поднимая клубы пыли истрепанным веником, нашла какое-то ведро и тряпку и принялась за уборку. Разбуженная тяга к чистоте внезапно столкнулась с препятствием. Под диван не пролезали ни веник, ни рука с тряпкой. Танька преисполнилась решимости отодвинуть от стены этот предмет давно не мягкой мебели. Однако пенсионер стоял на своем, как ее дед, когда в споре величие СССР отстаивал. «Танька поднажала». Обои обдеру, пол поцарапаю, все разворочу, но тебя, гад, сдвину, думала она. Все ее упорство и желание изменить свою жизнь почему-то сосредоточились на этом огромном старом диване. Еще, еще чуток, и вот он наконец-то сдвинулся, открыв Танькиному взору суверенное государство пыли и мусора. Какие-то бумажки, фантики от конфет, сохшийся, как мумия, огрызок яблока, несколько ручек и мобильник. Серебристый samsung Старенькая модель. Похоже, был у Таньки классе в пятом. Может, дома до сих пор где валяется. Вроде хрень, а в помойное ведро не отправишь. Танька в задумчивости вертела телефон в руках. В замке щелкнула, открылась дверь. Это я, не боись. Надо взять кое-чего. Дверь в комнату была как раз напротив входной, поэтому Олег сразу заметил и оценил Танькин подвиг. Фига ты, Халк! Танька хотела пошутить, что это она еще не завтракала, как Олег заметил в ее руке телефон. Нашла! За диваном, пояснила она. Все-таки какой неприятный у него взгляд! Танька почувствовала себя виноватой, как будто она этот телефон стырила. Олег взял телефон, повертел в руках. «Не может быть!» Нажал на кнопку включения. Телефон не отреагировал. «Сейчас». Олег ушёл в свою комнату и вернулся с зарядным устройством. Тут же за диваном нашлась розетка, в которую он воткнул шнур зарядки. Телефончик начал заряжаться. «Если это он, десять лет за диваном пролежал, походу. Я думал, он его с собой взял. Это брата моего». Олег поднял глаза на Таню. «Мелкого». Таня кивнула. Телефон его брата, который того погиб. «Жуть, блин, ну и находочка». И о мебели вещи раздал и распродал. Стенку всю. Стол письменный, игрушки. А диван хотел вынести на помойку, но прикинул, что он в дверной проем не пройдет. Надо наличник снимать. На хрен этот геморрой, пусть стоит, думаю. Этим с рынка спать сойдет. Жестковато вообще-то. У человека вся семья погибла, а ей спать жестко. Танька мысленно обозвала себя дебилкой. Но с другой стороны, Олег должен знать, Это для него, судя по всему, умерли все ощущения, а для других — нет. Другим было жёстко, скользко, холодно, жарко, больно, приятно, страшно и ещё по-всякому. Телефон заряжался. Танька понимала, что Олегу очень страшно, но он не отступит. Где-то на краю памяти вспыхнула история про Кента, что полез в ад за женой. Надо было уходить, не оборачиваясь. Они шли, шли, но она все-таки обернулась и стала соляным столбом. Или он обернулся. Все в башке перепуталось, только одно ясно — вертеться не вариант. Олег нажал на кнопку включения. Пароль оказался не нужен. Гошка диктофон любил. Там лимит, запись может длиться всего пару минут. И он вечно записи делал одну за другой голоса перебивали друг друга тыкались локтями как в переполненном автобусе ты собираешься опаздываешь уже женщина да мужчина гоша доедай давай женщина тут сигареты лежали на холодильнике кто взял мужчина я тебе говорила прячь свои сигареты олег ты «Гошке не дотянуться!» — женщина. «Гошка типа совсем тупой. Не мог взять трубку, да?» Молодой парень, в котором Таня не сразу опознала Олега. «Ага, Гошка взял и скурил. Олег, если узнаю, что ты куришь...» — женщина. «Мам!» — Олег. «Я всё съел!» — ребёнок. «Умница, Гоша! Олег, если узнаю, что ты куришь...» Никаких тогда карманных денег на гульки-танцульки с этой твоей лиской, женщина. Слушай, а ты не видела, я ключи свои куда в последний раз ложил, мужчина. А вон что лежит, женщина. Это Олеговы, мои с брелком, мужчина. Может, упали за тумбу, женщина. Смотрел уже. Кошка, наверное, заиграла, женщина. Или Гошка, снова Олег. «Гошка не кошка! Гошка не кошка!» — ребёнок. «Успокойся уже, женщина!» «Гошка не кошка! Гошка не кошка!» — продолжал скандировать малой. Танька боялась, что Олег заплачет. Как тогда утешать? лиска он не смогла. А она девушкой его была. Хотя чем она утешить могла? Сексом и конфеткой. Танька подумала, что у его мелкого как и у него, Олега, наверное, была ямочка на подбородке. А батя чувствовал себя виноватым из-за того, что курил. А мать любила, чтоб ботинки в коридоре по размеру были выстроены. Хрен его знает, почему Танька так решила. Реветь Танька ненавидела, но себя побороть не смогла. Момент, когда первый раз шумно вдыхаешь и с всхлюпом выдыхаешь, При рыдании самой стыдной она затаила дыхание. «О, сейчас! Где это? Должно же быть! Оборжёшься! Ну есть же оно!» Олег пролистывал диктофонные записи. «Во!» Он нажал на воспроизведение, и из телефона понеслась задолбавшая всех в одно лето мелодия. «Дурацкое кривляние!» Фиг знает, почему ставшее популярным. тын тыры дын дын тын тын дын тын дыры дын чмяу чмяу Детский голос перекрикивал эту какофонию. Малой типа подпевал. Олег засмеялся. Танька засмеялась тоже. С хлюпами и взвизгами, комкая воздух при каждом вдохе. Они стояли и смотрели. Как заряжается телефон. Танька вытирала слёзы, Олег сжимал мобильник в руке и улыбался. Кривовато, но всё же по-доброму. А потом сказал: "Сигареты тогда я взял". Врал и не краснел. Он достал из кармана пачку зажигалку, подошёл к форточке и закурил. "Ты-то куришь?" "Не. Хочешь, кури." Кури и ври. Если есть кому врать, это хорошо. Смекаешь, голова мандарин». Наврала уже. Танька отправила мамке СМС. «Остановилась у Лизы». Мать написала. «Конфет коробочку купи и от нас приветы передай. Не пей много». «И она еще стебет меня, что я в инстик не поступила», подумала Танька, но ответила «Ок». Некоторые договариваются, кто раньше умрёт, пришлёт для другого весточку с того света, чтобы знали, что другая жизнь есть. А я не договаривался ни о чём таком, но мне вот...» Олег кивнул в сторону лежащего на диване телефона. Крейзи Фрог пришёл. Лиска моя, того тебя типа любит». Танька не знала, зачем это сказала. И тут же представила, какой выглядит дебилкой. Олег зажмурился, кивнул, выдохнул дым и сказал: "А кошка наша, кстати, жива здорова. Раньше была такая, кошка-бармошка. Её Гоша с улицы притащил, как раз накануне. Имени не успели выдумать, а потом я не стал. Так она и осталась кошкой. Сейчас старушка уже" Я её к вету ношу, ей какие-то витамины колют, она и живёт. Кошка, дядь Коля, с которым мы работаем, — это все мои, больше мне никто не нужен. А почему у Паши?» Он улыбнулся. «Да чёрт его знает, был когда-то какой-то Паша. Вроде у него дядь Коля купил эту точку. А кто он, что он?» История умалчивает. Танька смотрела, как у его ног от тающего снега собирается лужица. «На кой убирала?» — спрашивается. «Слушай, а может, вам всё-таки нужен ещё продавец? Или хотя бы это уборщица?» Вадим был доволен, что удалось вытащить родню в город. Матери уже за 70 Несколько лет назад, после смерти бати, Она пережила инсульт. Тяжело ей в деревне жить. А в город не едет. Спасибо вам тёть Кате, что о ней заботится. Перед тёть Катей Вадик в неоплатном долгу. Забавная она эта тётя. В лёгком пальтишке приехала. От холода на месте не может устоять. Всё как-то подпрыгивает, но улыбается. А племяш так ему праздник устроить сам Бог велел. Дитё-дитём! Не Лискина оторва Танька с этими кошмарными ушами. Кто она жене по родству Вадима из лизенных объяснений так и не понял. Уяснил кто-то из своих. Племеша порадовать просто. Он на лифте бы катался и катался. Никаких аттракционов не надо. Тротуары песком в этом году посыпали плохо. Припарковавшись рядом с мэрией на центральной площади, Вадим ввел под руку мать, мысленно обкладывая трехэтажным городские власти. Хоть мама и плохо слышала, ругаться при ней вслух он не мог. Не таковский. «Вот, мам, это наша мэрия». «Что?» «Это мэрия, мам». «Бывший райисполком!» «Кого потолком?» «Рай исполком Он почти кричал. «Исполком?» «Да, теперь называется Мэрия». «Мэрия?» «Ну да, по-заграничному». «Ох да, как поменялось все!» Вадим кивнул. Перемен матери хватило. Перемены, как годовые кольца, на спиле дерева. Но дерево-то всё равно год от года выше вырастает, а человек старится, слабеет. Тут Вадимова философия забуксовала, как машина на плохо очищенной от снега дороге. А и ладно. Племянник с любопытством смотрел на установленную напротив мэрии ёлку. «Какая! Ровная!» «Да это собрали из маленьких ёлочек одну большую!» «Да ну! Глаза аж сияют! Вот те чудо мелкие, бери и носи!» «Вать, я зайду в универмаг. Меня наши попросили купить. Вот, целый список!» Тётка переминалась с ноги на ногу. «Ох уж эти женщины! Как только речь заходит о покупках, так у них сразу глаза загораются!» «Идите, тетя кать, потом наберите мне. Я на машине подъеду вон туда, к главному входу, чтобы вам не тащить покупки-то». «Ой, да не надо, я сама». «Тетя кать не надрывайтесь». «Да я что, сумок не донесу? Это с покупками-то?» — засмеялась тетя Катя. «Не сомневаюсь, что донесете, но все равно наберите мне, как выйдете. Я подъеду». хорошо. «Обязательно наберите!» Племянник все еще не донес. «Как же ее собирали? С подъемного крана, что ли? А звездочку как поставили?» Голову задрал. Вадим надвинул ему на конопатый нос шапку и пошутил. «С вертолета!» Предновогодний вечер всегда одинаков. орёт телевизор, стучат на кухне ножи, Лиза и теть Катя крошат салаты. Вадик для сугреву выпил рюмочку. После боя курантов можно уже основательнее накатить. Хотя до скотского состояния он никогда не напивался. Не таковский. Мама смотрела телевизор, повернув голову, так, чтобы лучше слышать. Правое ухо у нее чуткое, как она сама говорит. Мелкаш играл со своим этим роботом ходячим. Вадим подарил. Уж очень малой смотрел просительно. Ну, не дожидаясь полуночи, все раздарил. Чего уж, подарки ведь чем раньше вручишь, тем лучше. Маме он к празднику ремонт в кухне справил. Тёть Катя — пуховик хороший. Она, конечно, долго отнекивалась, но он ее все-таки уломал. Для Лиски Вадим подготовил подарок посолиднее. Смартфон. Дорогой, зараза. «Молодёжь такие в кредит берёт». Но Вадим сразу рассчитался. «Не нищий. Чего там?» Лиза показалась из кухни с салатником в руках. «Это что?» «Салат из морепродуктов». «А оливье-то будет?» «Будет-будет». «Точно?» «Точно». «А то, что за Новый год без оливье?» Лиза покачала головой и улыбнулась. Дескать, и как ты, муж, можешь меня в таком подозревать, чтоб я про Оливье забыла?» Вадик залюбовался женой. «Красивая она, ладная. Даже фартук ей идет. Это первейший признак хорошей жены, как по Вадиковой мерке. Он до сорока лет бабыливал. Все мама против была. Та вертихвостка, та охотница за преданным, А он жених-то завидный, должность у него на заводе хорошая. Вадик слушался, маме лучше знать, она сама женщина. стала быть, своих товарок по полу лучше понимает. Лизка маме сначала тоже не понравилось Молодая да вертлявая. А потом, как у мамы инсульт случился, так она к Лизке и переменилась. А может, и Лизка сама как-то поспокойнела, посерьезнела. Словом, хорошо всё сложилось. А то ведь к Лиске Вадим сильно прикипел. Даже, может, и против мамы пошёл бы, если б та не переменила мнение. Где-то на диване, под подушками, надрывался Лискин телефон. Она не сразу отреагировала на звонок. Непривычно. Телефон новый, другая музыка на звонке. Не те буги-вуги, что раньше. Когда она нагнулась, чтобы достать телефон, Вадик легонько хлопнул ее по заду. лиска скорчила смешную гримасу и выразительно посмотрела в сторону Вадиковой мамы. «Дескать, муженек, веди себя прилично при представителях старшего поколения», — ответила на звонок. «А, что? Нет, твои не звонили. Нашла работу? Молодец. Ничего себе. Ну и как он?» «Да», — сказала и сказала. «Забудь! Привет передавай!» «Ага, сидим! Вся семья Вадикова!» «Да, весело! И тебя с наступающим!» «Танька работу нашла!» — сказала Лиза Вадиму. Отчиталась перед мужем, кто звонил. Вадим кивнул. Он не был ревнив, но ему льстило, что жена у него такая ответственная. «Ничего за его спиной! всё открыто, честно!» «Танька твоя, конечно, без царя в голове», — затянул он, «но, может, и с нее толк будет». «Да-да, девка бедовая», — Лиза вздохнула, соглашаясь, и тут же спохватилась. Тёть Кать, курицу пора доставать, хоть бы не сгорела». А после боя курантов, когда все чокались бокалами с шампанским, Лиска вдруг повернулась к Вадиму, посмотрела решительно, как будто на войну добровольцем собралась идти, и сказала, «Вадь, а давай ребёночка заведём?» Вадим, вдруг осознавший, что это тот самый подарок, которого он давно ждал, подхватил жену на руки и закружил по комнате. Тётя Катя, у которой смешно покраснел кончик носа, опрокинула в себя рюмочку водки. А племяш, не разобравшись в причинах всеобщего веселья, вопил, не затыкаясь. «С Новым годом! С Новым годом!» И только старушка-мама, кажется, ничего толком не понимала. Когда нет света, тьму побеждает снег. Дядя Паша все сыпал и сыпал вниз мешок за мешком din ter din din din din din din